Глава 32 вторая Эдди перепробовала все сочетания трав из своих запасов. Сперва самые обычные, например, лесной орех и соп и шалфей. Потом неожиданные, например, апельсиновую кожуру с фенхелем и древесной рябины. Потом самые дикие, такие, что легко навредили бы ей при малейшей ошибке. Ничего не помогало. Раз за разом она поджигала травы, раз за разом направляла дым на тень, но та не шевелилась. Тень не хотела идти, не хотела отправляться за грань. Единственным утешением было то, что их сваяли узы, пока держали прочно. Тень не могла ни шевелиться, ни издавать звуки. Она застыла на месте, запертая в клетке из золотого дыма. Но любые, даже самые сильные узы не могут держаться вечно. Скоро Эди придется сделать выбор, тот же самый, что и матери. Она не соврала, Вайлет, она действительно думала, что раз им удалось связать тень, она сможет при помощи трав отправить ее за завесу. Но ни один способ не сработал, и она не могла позволить себе терять время и дальше. Сеть быстро иссушала ее силы. Прогулка будет нелегкой. Отсюда Эди видела толстую стену сверкающего тумана. Граница между завесой и окончательной смертью никогда не появлялась недостижимо далеко. Но пора было идти, пока у нее еще были силы пройти эту границу. Оставалось только надеяться, что однажды Вайлет ее простит. Она убрала травы обратно в шелковый кисет и когда уже собиралась затягивать завязку, туман вокруг пошел рябью. Мгновение спустя к ней направился дух. По всем признакам, он умер совсем недавно, и тем не менее светился он тусклым неверным светом. Дух подошел ближе, и Эди поняла, почему. Это был дух ее отца. Должно быть, его тело, ослабленное вторжением чужого духа, в конце концов не выдержало и умерла. Его лицо было не таким, как несколько минут назад в подвале приюта. Щеки снова налились, тени из-под глаз исчезли, а сами глаза, колодцы тьмы, пропали, и они сияли ясно-синевой. Он замер в метре от нее и произнес лишь одно слово — «Эдит». Ее имя повисло в воздухе между ними, засияло в тумане, Не зная, что сказать человеку, сломавшему ее жизнь и чью жизнь сломала, она Эди только кивнула. Здравствуй! Он робко улыбнулся ей. Так вот она какая? Смерть! Эди кивнула. Мы называем это место завесой. Здесь духи готовятся, готовятся ко второй окончательной смерти путешествию за завесу!» Отец задумчиво кивнул. «И ты здесь уже бывала?» Эдди снова кивнула. «Мать тоже сюда ходила?» «Да». «Это она тебя научила?» «Она». «А Вайлет?» Эдди покачала головой. «Это было странно. Они так спокойно разговаривали после того, как она много лет скрывала правду от этого самого человека». Но теперь здесь, у порога смерти, это казалось самым естественным на свете. Вайлет может призывать духов в жизнь. Только мы с матерью умели ходить сюда и обратно. Помолчав, Эди добавила. Но Вайлет здесь была. До недавнего времени. Я, я отослала ее назад. Отец кивнул, будто понял, что это значило. Потом перевел взгляд с Эди на извивающуюся тень, связанную с золотистым дымом. Эди проследила за его взглядом. Прости, тихо произнесла она. Это я виновата, что его дух так вот тебя захватил. Я хочу, чтобы ты знал. Я не понимала, Эди. Тебе не нужно просить прощения. Она снова перевела взгляд на отца. Тот говорил, не отводя глаз от связанной тени. — Я многого не понимал про вас, Сваилет, и про мать. Многого не знал. Эдди открыла рот, собираясь снова просить прощения, но будто почувствовав, что она собиралась сказать, отец покачал головой и продолжил. — Нет, Эдди, твоя мать верно сделала, что не сказала мне. И вы были правы, что скрывали. Вспомни, как я отреагировал, когда она умерла. Эди во все глаза смотрела на дух отца, сияющий тускло, но ясно, а в сознании зрел вопрос. Вопрос, пустивший корни еще тогда, в подвале лечебницы, когда она узнала, что телом отца овладел чужой дух. Тогда в ее душе проклюнулся маленький, но упорный росток надежды. В тот день начала Эди, боясь ответа не меньше, чем боялась никогда не узнать его. «Когда ты нас увидел». «Когда ты...» — она замолкла. «Даже здесь, даже сейчас сложно было повторить брошенные им слова, вспомнить страх и ярость в его глазах. Но она должна была узнать. Здесь, в самом конце, она заслуживала получить ответ. Это был ты или этот дух угрожал нас заточить?» Отец отвел взгляд от тени, И долгое мгновение всматривался в дочь, потом медленно покачал головой. Эдит, хотел бы я сказать то, что ты хочешь услышать. Но когда я говорил вам все это, то еще был собой. Когда угрожал тем, чем угрожал. Он отвел глаза. Понимаешь, я мог многого чего не знать, но думаю... В какой-то степени я всегда подозревал, что вы и мать, что у вас есть тайны. Снова взглянув на Эди, он грустно улыбнулся. И вот тем вечером я увидел тебя, холодный и недвижный, как труп. А потом вдруг снова живой. Я услышал, как ты молишь ее вернуться. никак просит скорбящая дочь, а будто точно знаешь, что это возможно. Он развел руки, растопырив пальцы так и не договорив. И не нужно было. Они оба знали, что тогда случилось. Итак, тон отца изменился. Он кивнул на клубящуюся за Эди тьму. Что думаешь делать вот с этим? С тенью? Вы называете это тенью? Любопытно. Знаешь, а я ее чувствовал. Как она меня тянет. Я всегда считал, что это сам дьявол. Но теперь я увидел... Да. Действительно тень. Мне, правда, очень жаль, что отец оборвал ее взмахом руки, Эдит. В этом нет твоей вины. Ни в чем из этого. Вообще-то есть, — возразила Эдди. Если бы не я, мать могла бы... Помнишь, как ты была совсем маленькой? — спросил отец, и на его лице показалась мягкая улыбка. Садилась ко мне на колени и слушала истории из Библии. По-моему, тебе они всегда нравились. Не то, что Вайлет. Однажды ты задала мне вопрос, не знаю, помнишь ли. Ты спросила, отец, а Господь всегда будет хранить меня. Помнишь, что я ответил? Эди кивнула. Ты ответил, что будет, несмотря ни на что. Отец печально кивнул. Да, так я и сказал. Что еще я мог тогда ответить своей маленькой девочке? Помню, я подумал, да что с ней может случиться? Разумеется, она всегда будет в безопасности. После этих слов оба на несколько секунд замолчали. «Я так понимаю», — наконец произнес отец, — «эта тень должна уйти...» «Как ты это назвала?» «Уйти за завесу, в окончательную смерть». Она взглянула в сторону плотной стены тумана на границе завесы. Ей померещилось, или за несколько минут, прошедшие с появления отца, стена приблизилась. Тот проследил за ее взглядом, и они долго молча смотрели в туман. Потом отец снова взглянул на нее. Как ты ее туда изгонишь? Эди поджала губы, она не знала, как на это ответить, не знала, что говорить отцу, который однажды сказал, что ей никогда ничего не будет грозить. И она не ответила. Думаю задумчиво произнес отец я тоже хотел бы уйти иди нахмурилась куда уйти он неопределенно помахал руками и от них разлетелись завитки тумана дальше ответил он пожалуй мне интересно взглянуть что там но твой срок еще не пришел у тебя достаточно времени ты мог бы ну отец улыбнулся мог бы что приходить пугать близких На это Эдди нечего было ответить. Отец спокойно покачал головой. Нет, мне кажется, сейчас подходящее время уйти. А вот тебе, наверное, пора возвращаться. Он с намеком взглянул на ее голову, предполагая, что он там увидел. Эдди высвободила из пучка прядь волос и поднесла к глазам. Из светлой она сделалась белой, как кость. Время, проведенное в смерти, как и силы, вложенные в сеть, брало свое. Отведя прядь от лица, она покачала головой. Я не могу вернуться. А, произнес отец. Кажется, я понял твое затруднение. Эди снова не ответила. И несколько секунд отец с дочерью стояли рядом и молчали. Потом отец заговорил А если я ее отведу? Чего? вздрогнула Эди: « Что если я возьму эту тень с собой? Сможешь это устроить? Я так понял, ты умеешь в какой-то мере управлять здешними духами. В конце концов, мы с этим созданием в каком-то смысле уже были связаны и довольно долго. Мне кажется, будет правильно нам разделить и последний путь. Эди с удивлением могли делать дух отца. Весь прошедший год она училась его ненавидеть, а последнюю горстку минут пыталась решить, насколько это было заслуженно. И вот теперь он предлагал снять с нее такую ношу, дарил еще один шанс прожить жизнь. Могла ли она принять этот дар? «Я... я не знаю», — ответила она. «Я планировала... я уже... иногда...» Спокойно сказал отец. Планы меняются. Эди не представляла, что ему ответить. Отец шагнул к ней. Эди, я понимаю, если ты сомневаешься. Мы ведь не всегда были на одной стороне, так? Эди безмолвно покачала головой. Мне жаль, что так вышло. Мне правда жаль, Эди. Я много что хотела бы тебе сказать. И твоей сестре, будь она здесь. Но у нас мало времени, поэтому я скажу лишь одно: иногда отпускать правильно. Эди продолжала молча смотреть на него. Он сделал еще шаг навстречу и осторожно взял у нее из рук травяной кисет. Ты управляешь духами, вот этим? спросил он. Жжешь здесь травы? Эди кивнула. Очень находчиво. Как думаешь? Какие травы могут мне помочь, так сказать, воссоединить меня с моим старым другом? Думаю, собственный голос доносился до Эди будто из дальней дали. Тебе хватит одного из сопа. Тень уже прочно связана. Осталось только прикрепить ее к тебе, а не ко мне. Отец улыбнулся. Гениально. Серьезно. Должно быть, мать хорошо тебя обучила. С комом в горле Эди смотрела, как отец, порывшись в кисете, достал оттуда бумажный пакетик, на котором аптекарь, продавший ей травы, изящным почерком написал: "Иссоп". Отец поднял пакетик, показывая его Эди, и вопросительно поднял бровь. Она кивнула. "И сколько нужно взять?" спросил отец, открывая пакетик и начиная по одной доставать оттуда зеленые веточки с лиловыми цветками. "Достаточно" сказала Эди, когда он вынул шесть разномастных стеблей. Кивнув, отец убрал остатки в кисет, вынул оттуда кусок бичевки и коробок спичек и протянул Эди. Дальше ты. Он отдал ей пучок из сопа. Я хотел бы посмотреть, как ты это делаешь. Хоть разок. Эди взяла все, что он ей протягивал. Отец с улыбкой отступил на несколько шагов, поближе к высевшейся среди тумана тени. Эди стянула стебли из сопа и завязала бичевку. Потом подожгла протянутую отцом спичку. Но он не спешила подносить ее к траве. Она медлила, пока пламя не дошло почти до самых мерцающих в его отцветах пальцев, пока отец не кивнул ей в последний раз. Только тогда она, наклонив спичку, зажгла из соп. От него быстро завился дымок. Пыльно-лиловая дымка окутала тусклый, меркнущий свет отцовского духа. Половина дыма из сопа осталась при нем, а остальное полетело к пульсирующей тени и слилось с золотой паутинкой. Мгновение, и Эдди оказалась развязана. С ее плеч словно сняли огромный груз. Плечи стоявшего напротив отца поникли. Как будто кто-то молотом вколотил его в землю. На одну ужасную секунду Эди подумала, что он сломается под тяжестью, что не выстоит и упадет, но тут он запрокинул голову и поднял взгляд. Его губы беззвучно зашевелились. И Эди не сомневалась, даже здесь, даже на пороге смерти он молится. А потом, пусть и с невероятным усилием отец выпрямился, развернулся, И пошел прочь от Эди, а темная глыба скованный тени рывками потянулась следом, обреченная безмолвно волочиться за ним. Лишь раз он бросил быстрый взгляд через плечо, на больше сил у него не было. Эди подняла руку, прощаясь. Отец моргнул, и вокруг него сомкнулся туман. Эди хотела задержаться. Хотела остаться в завесе, пока не убедиться, что тени действительно больше нет, что отец не вернется, не передумает. Но потом кое-что почувствовала, что-то еле ощутимо натянулось, дрогнула нить, все еще связывающая ее с жизнью. Свайлет. Это значило, пора возвращаться. Эдди отвела глаза от места, где исчез отец и достала остатки лаванды, но помедлила, прежде чем поджигать, и тихо, едва громче шепота, сказала в завесу одно единственное слово «Прощай». И, быть может, это всего лишь облачко пролетело на секунду, заслонив холодный голубой свет того, что в смерти заменяло луну. Быть может, просто поднялся вездесущий туман, как поднимался всегда, и холодными пальцами — Погладил ее по лицу. Но Эди как-то поняла: пусть матери больше нет, пусть ее дух перешел за грань, но в еле заметном движении, которое она сейчас ощутила, было и ее прощание. На лице Эди медленно проступила улыбка, а потом она подожгла лаванду.